Глава 12. Ищите возможности для автоматизации везде и всегда. В жизни, как и в бизнесе, я стараюсь автоматизировать любые ручные операции, чего бы мне это ни стоило. Считайте, что таким образом я покупаю бесценное время для общения с близкими мне людьми. Мне нравится автоматизировать быт. Например, процесс уборки очень упростил робот-пылесос. Каждый день в 17:30 он самостоятельно производит клининг всей квартиры и возвращается на зарядную станцию. От меня требуется лишь раз в неделю опустошать пылесборник. Это хорошая экономия времени и сил. Более того, если нужно убрать что-то незапланированное, мне достаточно отдать команду голосовому помощнику: "Алиса, начни уборку", и пылесос примётся за работу. Если у вас есть кошка, она также будет рада новому транспортному средству. Значительно облегчить быт помогают системы автоматизации дома. Удивительно, но через мобильный телефон можно управлять большинством аспектов своей жизни. Представьте, что вы или кто-то из членов вашей семьи подъезжает к дому. На основе вашей геолокации запускается сценарий "Прихожу домой". Включается подсветка во дворе и в прихожей, снимается сигнализация. Активируется вентиляция, включается обогрев полов. Датчики температуры, кислорода и влажности помогают создавать и поддерживать комфортную для вас среду. Как только они фиксируют нужные значения, оборудование автоматически отключается. Благодаря таким системам обратной связи можно значительно сэкономить. Например, у меня уже в 22:30 автоматически запускается сценарий спокойной ночи. Умный дом запирает замки, Электрокарнизы закрывают окна блэкаут-шторами. Во всех комнатах гаснет свет, запускается система увлажнения воздуха. Если ночью кто-то проснется и пойдёт по коридору, датчики движения включают освещение только на треть яркости. Причём, для создания атмосферы все лампы светят красным. Сценарий "Доброе утро" автоматически открывает жалюзи, включает чайник запускает подогрев бойлера, чтобы температура воды соответствовала заданным параметрам. Напротив, сценарий "Запустить кинотеатр" закрывает жалюзи, выключает свет и запускает проектор. А если я завожу машину у дома, ворота автоматически открываются. Активировать сценарии, включать и выключать устройства, регулировать свет, вентиляцию, влажность и температуру, управлять замками. Я могу из любой точки мира со своего смартфона Более того, команды можно давать с помощью голосового помощника через смарт-часы, телефон или ноутбук. Умные розетки станут находкой для тех, кто постоянно переживает, выключен ли утюг или телевизор. Можно отдать команду: "Выхожу из дома", и тут же обесточить бытовые устройства. Свет во всех комнатах выключится, а сигнализация, наоборот, включится. Этот же сценарий может запускаться автоматически когда все члены семьи покидают дом. Раньше, когда каждый раз я выбегал из дома или возвращался в него, меня жутко раздражала процедура поиска ключей и выбора их на связке. Эту проблему я решил с помощью умного замка, открывающего дверь по отпечатку пальца. Сейчас на это уходит всего секунда, и у меня, как у фаната автоматизации, всякий раз поднимается настроение. А аналоговые ключи теперь не нужны. Я перестал их брать с собой. Когда кто-то звонит в домофон, мне на телефон прилетает пуш-уведомление. По видеосвязи я вижу гостя и могу открыть дверь удалённо. В случае нештатных ситуаций, если вдруг сработают датчики дыма, утечки воды, газа или разбитого стекла, система также отправит мне уведомление, где бы я ни находился. И также удалённо я могу принять меры. Состояние сверхпродуктивности. Были времена, когда я весил на 40 килограмм больше, выкуривал по две пачки сигарет в день, сутулился, питался шаурмой в ларьке возле офиса и до 10 вечера был на работе. Радоваться жизни было некогда. В таком режиме мои силы заканчивались уже к 11 утра. Все остальное было имитацией бурной деятельности. Чтобы достичь поставленных целей, нужно как можно дольше пребывать в сверхпродуктивном состоянии. От того, насколько вы наполнены энергией, зависит скорость вашего развития. Для того, чтобы включиться на полную, следует качественно высыпаться, соблюдать утренние ритуалы, быть осознанным, уметь отдыхать, тренировать свой мозг и правильно питаться. Подробнее об этом мы поговорим в следующих главах.